Зам, зам «Ну, куда вы ходили? О чем разговаривали?» Два дня назад Ясмин целый вечер с ужасом воображала предстоящее знакомство Гарриет и Ма. И вот уже допрашивает свою мать, словно та побывала на свидании. «Смотри», — сказала Аниса, расстегивая молнию на нейлоновой хозяйственной сумке в красно-синюю клетку, в которой предпочитала носить покупки. «Пицца». Она с наигранным удивлением фокусника, достающего кролика из шляпы, вытащила четыре коробки. Вот в этой много разных видов сыра. Насколько помнила Ясмин, до сих пор пицца появлялась в доме всего однажды. Тогда к ней в гости пришли белые одноклассники, и она потребовала на ужин английскую еду. Ей почему-то было невдомёк, что карри — не менее английское блюдо, чем пицца, и, вероятно, более вкусное. «Ма!» «Я правда хочу, чтобы ты во всём принимала участие. Ну, я про свадьбу». «Но мы с Джонни уверены». «Свадьбу мы не обсуждали», — перебила Аниса. Очевидно, у них с Гарриот были более важные темы для разговора. Она включила радио на низкой громкости. Если Ма находилась в кухне, то радио непременно работало, и голоса журчали на заднем плане, словно вода. «Мы не уверены насчёт и Мама. Я знаю, что для тебя это важно». и для тетушек камины и Рашиды, но... Когда ты была маленькой, я рассказывала тебе так много историй из Корана. Помнишь, как ты любила слушать? Аниса расстегнула свои тяжелые золотые серьги и потянула себя замочки ушей, как будто за годы они еще недостаточно растянулись. Помнишь историю про Ибрахима? Как он разбил идолов в Акадском храме? Она была твоей любимой. «Разве он не боится, когда его бросают в горящий костер?» «Ты всегда про это спрашивала». А ты отвечала, «Нет, он знает, что Аллах его спасет». «Языки пламени превращаются в... цветы». «Цветы», — с лучезарной улыбкой повторила Аниса и принялась сновать по кухне, рассказывая историю о рабыне хаджер отданной в услужение Саре, жене Ибрахима. Ясмин наполнила кувшин водой. Достала из шкафчика стаканы, нарезала чили и четвертинку лука и смешала их с небольшим количеством воды, солью и щепоткой сахара, чтобы подать на гарнир. После того, как Хаджар родила Ибрахиму сына Исмаила, Сара стала ревновать к младенцу его матери. Ясмин не понимала, почему Май вечно подчеркивает, что Ибрахим и Сара очень любили друг друга. Сара была бесплодна и подарила Ибрахиму Хаджар. Если Ибрахим любил Сару, настолько прекрасную, что ей приходилось отбиваться от фараонов, то почему ему было мало ее одной? а сара хоть и подарила мужу хаджер от любви, но наверняка ожидала, что он откажется. Это звучало как полная противоположность брака по любви, однако Ма словно бы рассказывала романтическую повесть. Ма продолжала говорить, порхать и прибираться. На ней были ее лучшие нефритово зеленые шальвары, узко присборенные на лодыжках, чёрная рубашка на пуговицах и лососёво-розовый кардиган. Похоже, она снова не смогла выбрать между нарядами и решила просто совместить оба. Хаджа родна в пустыне, младенец Исмаил плачет и плачет. В голосе Анисы сквозило счастливое изумление. Она перенеслась в прошлое, когда сажала ясмины Арифа на свои мягкие колени и крепко приматывала к себе. пеленая историями из Корана и хадисов. В те времена Ясмин и Ариф молились вместе с Ма, и Ясмин почему-то думала, или её в этом убедили, что баба молится в одиночестве, у себя в комнате или на работе. Узнав правду, она глубоко встревожилась. Она стала особенно горячо молиться за него в своих дуа и от всей души надеялась, что ему это зачтётся. Хоть это возможно, она бы совершала вместо него намаз, Достигнув возраста средней школы, Гесмин начала перемещаться с орбиты Анисы на орбиту Шааката. Он превозносил достоинство науки, объяснял ей важность проверяемых гипотез, величие доказательств. Баба тоже рассказывал истории, которые тоже часто повествовали о мирах, невидимых глазу. Он рассказывал про Галена, Ван Левингуга Менделя, Пастера, Уотсона и Крика. Ясмин ни разу не видела ни шайтанов, ни гурий, ни ангела Джабраила, ни огненного ифрита. Зато когда Шаакат купил ей микроскоп от бауш энд она своими глазами увидела бактерии, протоплазму, вакуоли и хлоропласты. В детстве, когда приходило время разворачивать молитвенные коврики, Ариф ныл капризничал, Еще лет восемь он прекрасно знал, что для Анисы важно, чтобы ее сын совершал намаз. Он так отлынивал, что она сдавалась, но уже через несколько недель возобновляла наступление, напоминая ему, что говорится в хадисе. «Велите детям молиться, начиная с семи лет, и бейте их за неисполнение молитвы, начиная с десяти лет». Ариф воспринимал это как карт-бланш. В его распоряжении оставалось еще два года. Все равно Аниса ни за что не стала бы его бить. Её наказания были мягкими, словно тёплый летний дождь. Все трое они знали, что как только Ариф достигнет половой зрелости, его мать уже не сможет вести сына в молитве. Но в результате отпала Исмин По словам Шааката, не существовало ничего важнее учёбы. «Когда хаджер прибегает назад к Исмаилу, — сказала мама, — его оберегает ангел, но родниковая вода течёт так быстро, — что она боится, что её младенеца тонет. замзам замзам -зам», сказала Ясмин. «Зам-зам», — подтвердила Ма. «Стой!» — она открыла дверцу духовки. И вот так святая вода Микки получила своё название. Всегда я заканчиваю историю так. Она сняла прихватки и заключила Ясмин в розовые кардиганные объятия, окутав её ароматом ландыша. «О, миссис Сэнгстер!» Замечательная женщина. Очень-очень добрая и замечательная. О чём вы разговаривали? Невозможно представить Ма и Гарриотт за душевной беседой. О всякой-всячине. Например, о феминизме, — ответила Ма. Сейчас будет готова пицца. Значит, Гарриотт делает из тебя феминистку? Улыбнулась есмин О, нет, — просияла Ма, — я уже феминистка.